Глава пятая. «Манюня, или как мы сначала искали панамы, а потом ба, спасала сына». Выходить за порог с непокрытой, безволосой головой мы наотрез отказывались. Поэтому мама бросилась на поиски панамок. Что ни говори, детство наше протекало в дивные времена – Поэтому в единственном универмаге нашего городка в отделе головных уборов можно было жарким июньским днем приобрести только махеровые свалявшиеся шапки необъятных размеров да фетровую мужскую шляпу в количестве одна штука. — Может, мы вам просто косыночки повяжем? — предложила мама. — Узелком, под подбородком. Будете аленушками. Косыночки повязывать мы наотрез отказались. — Не по пять лет нам! — пробурчали. Ба кинула клич по соседям, уезжающим в Ереван, с просьбой привезти нам панамки». Соседи звонили и рапортовали. «Роза, в детском мире выкинули чепчики для грудничков. Есть вроде большие размеры. Я пыталась натянуть на колено, они нормально натягиваются. Ну, ты же знаешь мои колени, Роза!» «Роза, в гоме потрясающей красоты пляжные шляпы с большими полями, сиреневые в белую ромашку, но по семь рублей на взрослую женщину. Роза, в ЦУМе видели соломенные шляпы, что-то типа сомбреро, но они декоративные и за бешеные деньги». Роза, в магазине «Пчеловод» продаются каски с лицевой металлической сеткой. Я пригляделся. Можно плоскогубцами понадкусывать и снять это забрало. Получится панамка, правда, на периметр головы 58 сантиметров. Какой девчонок размер черепушек? Если бы у девочек были головы периметром в 58 сантиметров, мы бы их как гнет в катке с квашеной капустой использовали. Ругалась бы в трубку. Хоть к телефону не подходи жаловалась она на следующий день маме. «Сбрендели они, что ли? Или жара на них так подействовала? Я им про Фому, а не мне про Ерему. ничего «Ничего-ничего, сами справимся, да, девочки?» обернулась к нам мама. «Угу», прозвучала ей в ответ. Мы с Маней любовались своим отражением стеклянной дверцы кухонного навесного шкафчика. И если я могла делать это спокойно, не поднимаясь на цыпочки то маленькая и пухленькая Маня до своего отражения не дотягивалась. Она забавно подпрыгивала и, поймав свою мордашку в стеклянной дверце, моментально строила рожицу. налей мне еще чайку, Надя, а то от одного взгляда на них у меня в горле пересыхает», — пробурчала Ба. «Если Ба пила чай, то только крутым кипятком и в прикуску. Мама покупала в магазине специальный сахар, который сильно отличался от хрупко-прозрачного рафинированного. Твердый, неровными большими кусками, он плохо растворялся в чае и оставлял белый густой пенный налет на поверхности. Мы кололи его специальными щипчиками и хранили для ба. Когда ба приходила к нам в гости, она первым делом просила чаю. Мама вынимала сахарницу и торжественно водворяла ее на чайный столик. Ба одобрительно кивала головой, принимала царственной рукой большую чашку исходившего паром напитка и перекатывала во рту кусочек сахара, запивала его большими глотками, громко клокоча где-то в забу. «Я могу попробовать связать панамки крючком», — предложила мама, передавая Ба очередную чашку с чаем. «У меня есть подходящая тонкая пряжа. Потом мы их густо накрахмалим и придадим нужную нам форму». «Пусти мы вязанные крючком банамы!» — взвыли мы. «Во-первых, ждать долго, пока ты их свяжешь. Пройдет целая вечность. А во-вторых, они будут в дырочку. А через эти дырочки все увидят наши лысины!» «А у меня нет столько денег, чтобы с Маней по гостям на такси разъезжать!» — рассердилась Ба. «Видите ли, стыдно им! Можно подумать, когда выйдете шляться по городу, люди подумают, что под панамами вы прячете не два пустых барабана, а ваши роскошные кудри!» Мы обиженно засопели, но взрослые уже не обращали на нас никакого внимания. После недолгого совещания они решили сшить нам панамки. Вытащили швейную машинку, порылись в бельевом шкафу и нашли две голубые намочки в желтый горох. «Самое оно!» — обрадовалась мама. Через два часа кропотливой работы наши швей-мотористки явили миру свой инновационный взгляд на летние головные уборы в виде двух Кособоких конструкций, с неровными чересчур широкими полями и бестолково торчащей высокой тульей. Ванна цепила панама нам на головы. Вполне себе ковбойские шляпы, проговорила она, еле сдерживаемой улыбкой. Теперь никто не посмеет приставать к вам на улице, потому что у вас очень боевой вид. Мы помчались любоваться собой, повертелись перед зеркалом, стали, и так и так. А что? Вполне манька нахлобучила панаму на самый лоб и подтянув поля свела их под подбородком получилось что то наподобие чепчика она выпучила глаза выдвинула вперед нижнюю челюсть и прошамкала деточка дай рублик на жизнь я покатилась со смеху задрала поля своей панамы вверх скосила глаза к переносице и растянула пальцами уголки рта Мы повернулись друг к другу и замычали. и полюбуйтесь на этих дегенераток, а? Голос Ба разнесся по квартире звуком Ирихонской трубы. Надя, а ты переживаешь, что им не понравятся панамы? Да они уже в своем обычном репертуаре. Спустя неделю наметился совместный выезд в горы с ночевкой в нашем дачном домике. Но дядя Миша внезапно слег с высокой температурой, ибо осталось ухаживать за ним. Папа забрал Манюню за день до нашего отъезда. Мы из кухонного окна наблюдали, как они парковались возле нашего подъезда. Пока добежали до входной двери, Манька уже вовсю трезвонила в звонок. Как только я отперла, она ртутным шариком вкатилась в квартиру и моментально заполнила ее своим птичьим щебетом. Следом за ней вошел папа и с трудом втащил в квартиру большой баул. «Что это такое?» — удивилась мама. «Роза нам припасов на дорогу дала». Протер пот с чела папа. Мама открыла сумку и стала по одному вытаскивать аккуратные свертки. С каждым новым свертком на ее лице все отчетливее выступало отчаяние. Бапа положила нам в дорогу луковый пирог, пирожки с капустой, дюжину отварных куриных яиц, банку айвового варенья, банку малосольных огурчиков, банку аджики, овощей килограммов пять и столько же фруктов, а также большую эмалированную кастрюлю с замаринованным на шашлык мясом. В кармане сумки мама нашла нож, спички, пол пачки мелкой соли рулон драгоценной туалетной бумаги таблетки тетрациклина и цитрамона йод зеленку вату и широкий марливый нестерильный бинт в количестве одна штука судно забыла положить захохотал папа зачем ты это взял мама уставилась на отца мы что не смогли бы маньку прокормить вот позвони и скажи ей это сама Рассердился папа. Можно подумать, Роза приняла бы мой отказ. «А что сразу звонить?» Испугалась мама. «Надо было оставить сумку за порогом и быстренько уехать». Да Роза проконвоировала нас до машины, а потом еще махала вслед рукой. На каком отрезке пути я мог оставить сумку? Знаешь, что мне Миша шепнул? «Заберите, мол, ее с собой, а то она убьет меня своей заботой». Папа быстренько съел пирожок с капустой и потянулся за вторым. Мама резко шлепнула его по руке. «Ты бы слышала, что мне Роза на прощание сказала!» Папа потянулся за луковым пирогом и получил второй шлепок по руке. «Если не получится до вечера сбить ему температуру, придется ставить клизму». «Клизму!» «И это Мише, который в прошлом году перед операцией не ел два дня, только чтобы ему не промывали кишечник». Мама прыснула. «Это да...» Миша лучше утопится в колодце, чем даст поставить себе клизму. Через три дня мы вернулись с дачи и первым делом завезли Маню к ней домой. Во дворе под раскидистым тутовым деревом на деревянной скамье сидел дядя Миша. В жаркий 25-градусный летний день он выглядел как солдат, отступающий наполеоновской армии. На голове дяди Миши красовалась манина, вязаная зимняя шапка с помпоном, растянутые на коленях треники были заправлены в толстые шерстяные носки, а грудь крест-накрест была повязана цветастым платком «Ба». «Папочка!» — Манька бросилась обнимать отца — «А зачем ты мою шапку надел? Она же девчачья!» Дядя Миша стянул с Манькиной головы Панаму и поцеловал в макушку. «А ты уже обросла на целый миллиметр», — улыбнулся он. «Ну что, Рендел Патрик МакМерфи, таки тебе промыли кишечник?» Засмеялся папа, протягивая дяде Мише руку. «Эй, Юра, давно я тебя в шахматы не обыгрывал, вот и наглеешь». Неуверенно огрызнулся дядя Миша. «А что так?» Папа сел рядом и нащупал пульс дяди Миши. «Пульс, как у трупа. Где Роза?» «Роза на консилиуме у соседей», — фыркнул дядя Миша. «Каждый час бегает к ним советоваться». «Это у каких соседей?» «У Шаапуни?» «У которых дочь педиатр?» «Нет, у Газаровых, у которых сын ветеринар». Дядя Миша посмотрел на отца долгим выразительным взглядом. Газаров-младший, недавно на ферме села Паравакар, проводил мероприятие по профилактике субинволюции матки у коров. Теперь, видимо, очередь до меня дошла. «Чего?» — папа зашелся в громком хохоте. «Чего, говоришь, он там проводил?» Мы не поняли ни слова из того, что сказал дядя Миша, но тоже рассмеялись. Уж очень забавно он смотрелся в красной маниной шапке. «Уже вернулись?» Раздался за нашими спинами радостный голос ба. Мы обернулись. Ба боком заползала в калитку, в руках она бережно несла какой-то большой пакет. «Мамелия!» Отчаяние, выступившее на лице дяди Миши, легко могло растопить лед в сердце железобетонной конструкции. Что тебе еще всучил этот маньяк Газаров? Доильный аппарат, буренка! Ой-ой-ой-ой, можно подумать! Ба положила пакет на скамейку и по очереди расцеловалась с нами. «Доильный аппарат, скажешь тоже. Это всего-навсего плед из овечьей шерсти. Надо будет перемешать гусиный жир с луковым соком и втереть тебе в грудь и шею. Потом дать пропотеть под этим пледом. И хворь как рукой снимет». Дядя Миша угрюмо уставился на пакет. Ба заботливо натянула ему шапку по самые брови и подмигнула нам. Доїльний апарат тобі треба, сина? Мігом організуємо любой каприз за ваши деньги.